Глава 7. Собиратель умов Человек он умный, но чтоб умно поступать, одного ума мало. Федор Михайлович Достоевский Санкт-Петербург, Мариинский дворец, 29 апреля 1880 года Его императорское величество Михаил II Сегодня наконец-то ушла в мир иной королева Виктория В то же время у меня возникло подозрение, что в правящих кругах Великобритании хорошо известно о моем послании. Интересно, оно не сгорело? Или какой-то другой вариант? Например, кто-то присутствовал при чтении письма? Да та же дочка королевы, которая еще и исполняла роль секретаря. Пока что мне это неизвестно. Но и не надо. Господа из Лондона делают вид, что они ничего не знают и не понимают. Пора их расшевелить. Вот 9 мая и проведем задуманное. Почему 9? Ну так я тоже имею любовь к некоторым датам, даже если они в этом мире малоизвестны. А завтра начнется суд над террористами, группой Желябова, виноватой во взрыве во дворце. Непосредственно в акции участвовали 18 человек, 15 из которых удалось взять живыми. А вслед за ними пойдут иные, чья вина меньшая, но все свое получат и откровения Фипса на этом суде будут бомбой, которая потрясет Великобританию до основания. Нет, не совсем так. Будут названы имена, но имя королевы я решил пока не произносить. Достаточно трех человек. Неделю назад ко мне прибыли два ведущих экономиста Германии, Энгель и Шенберг. Они изучали документы, которые им подготовил мой секретарь Витте, Причем он же постарался, чтобы эти документы, в том числе имеющие гриф «Секретности», были переведены на немецкий язык. «Зачем мне это нужно? Сегодня я собираю экономический комитет, в который включил ведущих экономистов России, не всех, конечно же, но Нибальсин, Янкул, Зибер, Постников, Соколовский в эту когорту вошли. Что я от них хочу – Вместе с немецкими коллегами они должны создать основы госплана, органа, который будет планировать и контролировать показатели экономического состояния государства. А еще экономически обоснованный трехлетний план развития, исходя из моих хотелок и возможностей державы. Что мне нужно получить? Промышленный рост. Но... И тут начинаются всякие разные «но». Спрос покупательная способность населения, сбыт товара за рубеж и так далее и тому подобное. На самом деле вопросы политики и экономики слишком тесно взаимосвязаны. Нельзя развиваться однобоко. Конечно, пока что я делал упор на создание платформы для развития военных технологий. Пороха. Нужна мощная химическая промышленность. Да, хочу иметь что-то наподобие И.Г. Фарбен. Именно они обеспечивали ведение войны немецкой Германии. Мощный концерн, который будет производить все то, что нужно для войны, и еще то, что необходимо для мирной жизни. Как тут люди обходятся без холодильников? Мне-то наплевать, но в масштабах страны. Но это я так. Тут люди без много чего обходятся. А пока я набрал три десятка молодых, образованных, энергичных людей, которые перетрясают страну в поисках талантов. Мало ли где и что я мог упустить. Память — человеческая сложный механизм, даже если улучшить ее по методу академика, хотя этот метод практиковали в его векторе перед тем, как закинуть нас сюда. Улучшил. Много чего вспомнил, в том числе и того, чего вспоминать не хотелось. Когда-то мечтал стать мэром небольшого города и иметь свой асфальтный заводик. Почему небольшого? Ну, чтобы геморроя было как можно меньше. Не люблю напрягаться. «А асфальтный заводик?» «Так у меня бы в городе...» «Вскоре даже собачьи площадки были бы заасфальтированы, не только улицы и переулки. И горожанам хорошо, и мне было бы неплохо. Я всегда говорил своим приятелям, хотите, чтобы у вас в городе был порядок с дорогами, выбирайте мэром человека, у которого асфальтный заводик есть, а не пивной. От этого жлоба вы по пиву на нас даже не получите на халяву». Создание промышленности упирается в главный вопрос – кадровый. Не деньги, нет. Деньги найдутся. Схемы есть. А вот люди. Промышленность – это большое количество инженеров, организаторов, снабженцев. Это большое число квалифицированных рабочих и целая армия чернорабочих. Где все это взять? У нас сейчас инженер – это редкая профессия. Весьма солидные зарплаты, общественный престиж и уважение – поскольку продукт редкий, штучный. А тут нужно большое число. Откуда их взять? Приглашать из-за границы? Не выход, полумера. Значит, надо планировать подготовку специалистов. А где найти желающих учиться? Вроде бы полно будет, отбою нет. Ага. Квалифицированные рабочие еще один головняк. Такие сейчас есть, зарплата у них ого-го. Настоящая рабочая элита – мастера своего дела. Вот только основная масса рабочих – это подай-принеси, двигай туда, обшел вон, пока не зашиб. Опять же, надо создавать сеть профтехучилищ, при каждом крупном заводе желательно, чтобы готовили нужных им специалистов. И именно специалистов, сокращая долю ручного, неквалифицированного и непроизводительного труда. Этих-то откуда брать? Рабочие кадры всегда у нас из села растут, точнее, перебегают в поисках лучшей доли. Голодно. Следовательно, надо сделать так, чтобы крестьянин шел работать на завод. И как это сделать? Сделать их жизнь на земле невыносимой. Сами начнут перебегать. Пример огораживания в Англии, когда тысячи крестьян лишились всего, превратившись в нищих бомжей. А им еще и закон против попрошаек и бродяг. Их стали просто вешать. Флот, армия, фабрика — Небогатый выбор для тех, кто хотел как-то выжить. А про условия труда вообще молчу. Почитайте, какие порядки были у доктора Энгельса, друга Карла Маркса, на его фабриках. Подумайте. Это еще считалось неплохо. Про плохо думать даже не хочу. А у нас столько земли. Тут огородишь, а там новые огородики вырастут, перебегут людишки и вернутся к привычному крестьянскому труду. Это сейчас есть дефицит земли» и избыток ее у государства и крупных помещиков. Но трудящийся на своем клочке крестьянин уверен, что ему надо просто больше земли, чтобы выжить и прокормить свою семью. Не хочет он идти в город на завод работать. Отсюда вот пойдет черный передел. Он для крестьянина очень понятный процесс. Воткнул вилы в помещика, разделили избыток земли, тому теперь двух квадратных метров хватит, остальное крестьянам но дальше своего носа не видят, нет, чтобы за Урал переселиться. Куда это? А что обещают? Надуют и не дадут? Нет уж, тут мой клочок, за него и держусь. Из-за этого и болеют, и мрут, и стареют быстро. Откуда взять людей на все мои хотелки, если в селе из семи детей до пяти лет доживают двое-трое? Хорошо, у кого четверо. И голод, это если лебеда не уродилась. Значит, нужен другой подход. Какой а освоение Сибири, Дальний Восток ждет переселенцев. Их как набрать? Проблема в том, что крестьянские хозяйства в их современных условиях крайне малопроизводительны. Большая часть себя прокормить не могут, что говорить о городе и армии. Будущее за крупными сельскими хозяйствами, агрофирмами, колхозами. Прообразы агрофирм есть: крупные помещичьи хозяйства, община, кооператив, колхоз. Нужна новая техника и технология обработки земли. Применение только сеялок позволяет увеличивать урожайность за счет большей плотности посевов, а селекция новых сортов – это уже следующий уровень. А удобрение? Тут нужна химическая промышленность. Вот теперь круг замкнулся. И вроде все в стране есть, и ничего толком нет. Когда же, думая о том, что в армию должен приходить хотя бы немного грамотный новобранец, Эх, еще один пласт проблем поднимается. Нет, чуток прогресс уже качнулся. Менделеев не без моей подсказки получил нитроцеллюлозу, но еще играется с нею. А вот белый порох, бездымный, первый бездымный порох у нас уже есть. Сейчас разрабатывают технологию уже его промышленного производства. Он не настолько хорош, как производные нитроцеллюлозы, но и это сейчас супер. И уже под этот порох был создан патрон калибром в 7,62 мм, как раз такой формы, как надо, острый конус. Принцип я подсказал. А штабс-капитан Мосин получил от меня не только капитанские погоны, но и заказ, секретный, на создание многозарядной винтовки и карабина как раз под этот патрон. Очень хочу отправить новое оружие, пусть в небольшом количестве, на испытания в боевых условиях в том же Туркестане. Поход должен начаться поздней осенью. Вот и тешу себя надеждами. Тем более, что Мосин свою винтовку делал не на пустом месте, берданку переделывал. Так что, имея пару рисунков от меня, должен справиться. Ну и премия ему обещана, достаточная для того, чтобы свою любимую выкупить. Да, страшен наш человек, особенно в жадности. За развод супруг будущей жены Сергея Ивановича потребовал 50 тысяч целковых. Ничего, в той реальности заработал, в этой тоже выкрутится. Помогу. Но за дело, а не за просто так. А еще в Астрахани начали делать полевые кухни. Нашли там человечка, у которого механическая мастерская была. Он быстро понял, что военный заказ для него шанс. Вот и рвет подметки. Скобелева я имя обеспечу, должно успеть. А там посмотрим. Говорят, самые большие проблемы с упряжкой, но сделали все по уму. Один экземпляр уже следует в столицу. Посмотрю. Обсуждение новой полевой формы. Опять-таки, к походу в Туркестан не успеем. Но уже образцы есть, значит, вскоре будем переходить. Некоторыми частями. Вот только парадную форму придется оставить прежнюю. А то уши мне оторвут. Любят тут выпендреж, особенно внешней. Ладно. Нажимаю кнопку вызова. Появляется вид-то. Посетитель уже тут. Я немного задумался, и из-за этого на три минуты превысил время ожидания. Ладно. Точность, вежливость королей. А я все-таки целый император. Мне можно. Он входит. Пятидесятилетний коренастый господин с седой бородой, густыми усами, в очках, взгляд умный, входит с достоинством, но выглядит несколько уставшим. Проблемы со здоровьем видны даже непрофессионалу». Я вышел навстречу ему и протянул руку. Потрясенный посетитель автоматически пожал ее, очень аккуратно, мягко, тут же отпустил и произнес. «Ваше императорское величество, я весьма польщен приглашением на аудиенцию. Я даже не ожидал такой чести». «Роберт мануилович прошу вас, присаживайтесь». Для меня огромное удовольствие побеседовать с одним из представителей вашего семейства, чья деятельность, по счастливому случаю, связана с Россией. Я слышал, что вы по состоянию здоровья решили отойти от дел и отправляетесь на родину. Это удачно, что мое приглашение нашло вас. Мы сели друг напротив друга. Этот свой кабинет в Мариинском дворце я уже отделал в своем стиле, более похожем на современный мне. Ничего лишнего. Рабочий стол. К нему примыкал стол для совещаний, составляя композицию в виде буквы «Т». Полки с книгами. Шкаф с несекретными документами. Сейф. Тайный сейф. На стенах портреты двух императоров – Петра I и Николая I. Понимайте, как хотите. Любимым занятием многих дипломатов было угадывать по развешиваемым портретам предков политику нового императора. И ничего более. Ваше Императорское Величество, действительно болезнь заставила меня отойти от дел. Удивляюсь, как это событие могло привлечь ваше внимание. Я внимательно слежу за деятельностью вашей весьма одаренной семьи, Роберт Эммануилович, и ваши заслуги перед развитием промышленности в России, особенно за внедрение передовых методов переработки нефти на бакинских месторождениях, отмечены мною с огромным удовольствием. Посему награждаю вас орденом святого Владимира четвертой степени. К сожалению, огромное количество дел не позволяют мне провести торжественную церемонию награждения. Надеюсь, вы простите меня. Более того, по статусу ордена вы имеете право на личное дворянство, которое также пожаловано вам мною. По работе и награда, Роберт Эммануилович. А вот этого господин Нобель не ожидал. У него было выражение лица такое... «Ага. Интересно, что он думал про сей визит? Но сейчас он, наверное, секунд десять собирался с мыслями. Не ожидал точно. Ваше императорское величество, эта честь, оказанная мне, так велика! Я даже не могу найти слов, чтобы отблагодарить вас! Я...» Пришлось остановить поток несколько бессвязных выражений. «Роберт Эммануилович, награды вы заслужили по праву. У меня к вам есть небольшая просьба. Я бы хотел пригласить на встречу вашего брата Альфреда. Думаю, вы сможете передать ему мое пожелание увидеться. Аналогичное послание Людвигу я уже отправил. Хотелось бы, чтобы вы также присутствовали на этой встрече. Хочу предложить вам весьма и весьма крупный проект. В этой папке данные по одному интересному месту. Тут рядом находятся два крупных месторождения. Одно с углем превосходного качества, буквально созданным для металлургии, а рядом, совсем рядом, огромные запасы железных руд, что делает этот комплекс весьма интересным для развития. По землям с угольными залежами уже протянута железная дорога. В ближайшее время господин Поляков начнет тянуть путь в сторону железорудного бассейна. И еще. Передайте Альфреду, что у наших химиков есть интересные результаты по взрывчатым веществам. Мы могли бы объединить наши усилия в этой области. Каковы условия? Это серьезный проект. Очень серьезный. И сбыт? Вы хотите знать немного больше? Прекрасно. Посмотрите-ка эту карту. Тут перспектива железнодорожного строительства. Кроме вот этих дорог, дорога на Мурман в Туркестан. А вот это проект Транссибирской железной дороги. Без нее развития Сибири и наших северных территорий просто невозможно себе представить. И на все это необходимо железо, рельсы, и это только один инфраструктурный проект. Думаю, мне не надо объяснять вам, каковы перспективы у этого проекта. Надеюсь, вы возьметесь за него. И еще, даже если здоровье не позволит вам заниматься этим проектом, ваши советы будут для меня весьма важны, поэтому буду настаивать и на вашем присутствии на встрече. У секретаря получите наградные грамоты. На этой торжественной ноте визит господина Роберта и Алмара Нобеля был завершён И я был уверен, что на эту приманку семья Нобелей рванет. Или я ничего в людях не понимаю. На сегодня еще одно дело, и можно идти отдыхать. Подвигаю к себе документ, на котором написано в заглавии «Структура генерального штаба Российской императорской армии». Интересно, что там Николай Николаевич Обручев напридумывал? В общем, как и ожидалось, осталась структура главного штаба с его перегруженностью функций. Не, не то я хотел от него. Нажимаю сигнал вызова. вид ты тут же появляется. Он у меня незаменимый и постоянно при исполнении. Работоспособность дичайшая. Сергей Юлиевич, Николай Николаевич уже прибыл? Да, государь, ждет уже шесть минут. «Хорошо, проси его. И сообрази нам чаю, кофе, надо чуток дух перевести». вид ты уже хорошо освоивший приемную в Мариинском дворце, склонил голову. «Значит, буквально через несколько минут все будет на столе». Входит обручев, которому позволено ко мне обращаться, не чинясь. Знаю его давно, как одного из самых толковых специалистов в своем деле. На Кавказе мы с ним работали плотно, весьма плотно. После короткого по-военному четкого приветствия. Мы расположились за столом. чая Николай Николаевич отказываться не собирался, и еще добрых четверть часа мы были заняты утолением голода телесного. Потом перешли к делам. «Николай Николаевич, я пересмотрел ваши предложения. Главный штаб не просто переименовывается в генеральный. Я ведь просил подумать о его новой структуре и функциях. Думаю, что мне надо было детализировать свои мысли». Я хочу, чтобы генеральный штаб занимался исключительно подготовкой армии к войне. На нем будет лежать вся ответственность за разработку и проведение военных кампаний, отдельных операций, повышение тактического и стратегического мышления наших доблестных военных. Михаил Николаевич, в последней фразе я услышал некую иронию, или я ошибаюсь? Обручев посмотрел на меня настороженно. Я никогда ранее не позволял себе иронизировать по поводу армейских дел и тем более армейской доблести. Да нет. Правы вы, правы. Скажу честно, чем я озабочен. Вы уже в курсе того, что получен бездымный порох и над ним идут работы по усовершенствованию. Пока что первые результаты. Но даже на винтовке Бердена мы получаем результат прицельной стрельбы около километра. Более тысячи шагов, куда как более. В новой войне приказ «стоять и умирать» будет считаться не доблестью, а преступлением. Плотность только ружейного огня перевернет наше представление о войне как таковой. А наши генералы готовы к предыдущей войне. М да И нам предстоит все это болото... Государь, вы ставите серьезные задачи, а говорите столь уверенно, как будто видите эти войны будущего. И вам не страшно? «Честно говоря, Николай Николаевич, страшно. Очень страшно. Но, как и положено артиллеристу, главное увидеть цель, а поразить ее уж найдем как». «Простите, отвлекся». «Так вот, структуру генерального штаба я вижу так. Четыре управления. Первое – оперативное, второе – организационно-мобилизационное, третье – военных сообщений и четвертое – аналитическое». В него помимо статистического будет входить и главное разведывательное управление, о его структуре и функциях мы уже с вами говорили. Отдельно надо выделить научно-уставной отдел. Я взял небольшую паузу и выложил перед обручевым схему того, как я это вижу. Я воспроизвел по памяти структуру генштаба РККА после реформы 1924 года. Тут было расписано почти все, что мне было нужно на данный момент. При этом важнейшей идеей стало четкое разграничение функций военного министерства и генштаба. Да, отдых мне сегодня только снился. И мы склонились над схемой. Уточняя, что-то меняя, карандашом выписывая фамилии тех, кто мог занять ту или иную должность. Этот день закончился, как всегда, раньше, чем закончил работу. Домой – Я вернулся за полночь.